Иван посмотрел на Бернса и, улыбнувшись краешком рта, ответил, «В пути не следует быть разговорчивым. Я думаю, господин Бернс поддержит меня». Бёрнс сразу стал серьезным совершенно верно. «Роллинсон, поверьте, господин Виткевич прав. Он говорит золотые слова. Проситесь к нему, вооруженосцы. Вам будет легко видеться, потому что свидания будут, по-видимому, происходить в дворце мира. Это романтично. Кстати, вы уже представились его величеству? Если нет...» Соблаговолите принять мои услуги, как вашего друга и человека близкого Его Величества уже много лет. Виткевич подвинул Бернсу блюдо с яблоками. Мне очень нравятся вот эти желтые. Нет, нет, справа. Наш дорогой доктор знает, чем угощать. Гуд был польщен и поэтому поклонился. Увидев забинтованную ногу Роллинсона, спросил, что с вами? Пустяки. Для доктора пустяков не существует. Поранил на охоте, доктор, сущие пустяки. — Ну, узнаете, с этим шутить нельзя, — нахмурился Виткевич. — Вдруг какое-нибудь загрязнение или перемена погоды, дожди — это может повлиять весьма плачевным образом. — Кстати, как сейчас в Герате, сыро? — Нет, сухо, — ответил рассеянный Роллинсон. Доктор и Роллинсон были заняты осмотром ноги, и поэтому никто не видел, как встретились взгляды Виткевича и Бёрнса. Они смотрели друг на друга пристально и тяжело. Вдруг Виткевичу захотелось показать Бёрнсу язык, что проговорился твой дружок? Тоже мне, дипломаты. Бёрнс не выдержал взгляда Ивана и отошел к Роллинсону. «Мы не будем мешать вашей беседе, доктор», — сказал он. Правда, же, нам очень неудобно, что мы ворвались к вам столь внезапно. Простите нас». Доктор и Виткевич начали было протестовать в один голос, но англичане все же ушли. Улыбка сошла с лица Бёрнса только на улице. Он сокрушенно покачал головой. «Ай-яй-яй! Какая сейчас в Герате погода, а? Как он вас ловко, друг мой!» По пути в Эмирский дворец Бернс напряженно обдумывал создавшуюся ситуацию. «Да, в Кабул пришла, конечно, не пешка. В Кабул пришел ферзь. А ведь, значит, и лорд ошибается», — думал Бернс. «Вот он, этот мальчик! Нет в России востоковедов! Есть! Есть, черт возьми!» Запыленный, не одетый по этикету, он быстро вошел в приемные покои дос Мухаммеда. Адъютант Эмира Искандерхан радостно сжал его руку. Он любил англичан, особенно сильно Бернса. Через несколько минут адъютант вернулся и знаком предложил Бернсу следовать за собой. Миновав темную комнату с острым, давно здесь установившимся запахом жженого миндаля, адъютант отворил половинку низкой двери и пропустил Бернса перед собой. Эмир сидел, закрыв глаза и устало опустив руки вдоль тела, Большой во всю комнату ковер, тяжелые драпри на окнах гасили все звуки. В кабинете было тихо. «Салям алейкум, повелитель правоверных, великий мудростью и разумной силой», — сказал Бернс. И повторил свое приветствие, теперь уже громче. Первый раз его голос показался шепотным. Дост Мухаммед открыл глаза, кивнул Бернсу и указал на невысокое мягкое креслице, стоявшее по правую от него руку, — Бернс сел и, не дожидаясь вопросов Дост Мухаммеда, заговорил первым. — Ваше Величество, чрезвычайные обстоятельства принудили меня просить вашей аудиенции. — Я это понял по твоей одежде, — заметил Эмир. Бернс оглядел себя, подосадовал на торопливость. — Ничего, пустяки, Бернс. — Так что же это за чрезвычайные обстоятельства? — Активизация русских агентов в вашей великой стране. Эмир придвинулся вплотную к Бёрнсу и спросил быстро, в чем она выражается, факты. Бёрнс привык к тому, что Эмир никогда не ставил вопросы в лоб. Тактичный и умный, понимая все происходящее вокруг, Дост Мухаммед до сих пор только давал Бёрнсу почувствовать, что он понимает многое и о многом осведомлен. И о том, что английские резиденты ведут подрывную работу в Кандагаре и Кундузе, и о том, что происходит за Индом. Сейчас его рассердили тон и манера, в которой говорил англичанин. Эмир потребовал фактов. Это еще больше насторожило Бернса. Ему потребовалось всего несколько мгновений для того, чтобы придумать и обобщить факты, построить их в сильную, подкрепленную, неопровержимыми доводами концепцию и представить Эмиру. Но и с Мухаммеду эти мгновения оказались совершенно достаточными для того, чтобы понять смысл паузы, и он чуть заметно улыбнулся. Бернс. Увидел улыбку и мира и понял, что начинает проигрывать. Нужно было менять тактику. В таких случаях лучшая тактика — напористость и откровенность. Я говорю о Виткевиче, Ваше Величество. Ах, так, это что и есть активизация? Хотя бы. Ибо ни мне, ни вам пока неизвестной истинные цели этой миссии.